Глава 36. шестая Моей экономке миссис Сагден около сорока пяти лет. Свои длинные спросиди волосы она заплетала в косы, которыми обматывала голову так, что они спускались едва ли не до бровей, словно она стеснялась своего высокого лба. Очки для чтения металлической оправе сползали вниз по ее длинному носу. — Чайник на плите, — сказала она. Чайник всегда был на плите. Она пришла в восторг от таблички с названием «Дома», которую я поставила на стол в кухне. Что ж, я думаю, это просто великолепно. Талантливый парнишка этот юный Томас у мистера Сайкса. Я попрошу Эрнста установить ее. Эрнст – сухонький старичок, для которого миссис Сагден выскакивала время от времени на улице, чтобы собрать навоз, который, проходившие мимо лошади, иногда оставляли нам в подарок. Я раньше думала, что у него есть участок земли, который необходимо удобрять. Однако со временем, исходя из объемов, передаваемых ему, я начала подозревать, что он использует этот навоз для каких-то других целей. Возможно, он втайне практиковал алхимию и открыл заклинание, которое превращало лошадиный навоз в золото. Я не ожидала вас сегодня вечером. Это долгая история. Мы разыскали украденные у мистера Муни предметы. Знаю, что сейчас уже поздно, но я должна сейчас же позвонить ему и договориться о встрече на завтрашнее утро. Миссис Сагден вопросительно склонила голову на бок. — Вы справитесь с этой работой? — Да. Я внезапно осознала, как сильно вымоталась за это недолгое время. — Вы смотритесь так, что копченый лосось из Робин Гуд Бэй и ломтик хлеба с маслом совсем бы вам не помешали? — Пожалуй, вы правы. — Прекрасно. Я сейчас все устрою». И я сняла трубку телефона и через пару секунд уже разговаривала с мистером Муни. Его внезапное молчание после того, когда я иносказательно, чтобы ввести в заблуждение, возможно, подслушивающих нас операторов, сообщила ему новости, заставила меня заподозрить, не хватил ли его сердечный удар. Наконец он произнес, «Должен ли я понимать так, миссис Шеклтон, что все предметы в порядке? Да» и завтрашним утром я их вам верну. Если только вы не предпочитаете, чтобы я подождала до понедельника и приехала в ваш салон. Нет-нет, чем быстрее, тем лучше завтра. Это просто чудесно. А какое время вас устроит? Мы договорились, что я заеду к мистеру Муни в 9 часов утра. Когда я положила трубку телефона, миссис Сагдан уже накрывала на стол. Она сидела напротив меня, за столом и смотрела, как я сражаюсь с косточками лосося. «Вы сказали мне, что проведете нынешнюю ночь в Харугейте, в Гранд-отеле», — заметила она с оттенком осуждения. Я застонала. Желая как можно скорее возвратить мистеру Муни украденные у него вещи, я совершенно забыла, что зарезервировала за собой номер в отеле. «О, мне лучше позвонить туда по телефону и снять свой заказ». «Звонила ваша мама». А я сообщила ей, что вы сняли номер у гранд отеля Она собиралась приехать туда и встретиться с вами. А она тоже там зарезервировала номер. Вы не сказали ей, что я там работаю? Полагаю, я должна была это сделать. Но, как она говорит, вы же не можете работать целый день. К тому же, как она сказала, у нее остались теплые чувства Хару Гейту. Кроме того, там ведь произошло убийство. Да, я знаю. Она будет беспокоиться о вас. Про убийство было в вечерней газете. Миссис Сагден взглянула на меня поверх очков, и я поняла, что она не успокоится, пока не услышит хоть что-нибудь об этой истории. Сорок минут спустя, рассказав все ей, я отодвинула кухонное кресло и встала. Ладно, пора и заняться делом. Мне надо написать отчет. Уже почти одиннадцать часов. Если бы миссис Сагден была членом парламента, она бы занималась в нем сферой, Регулирование рабочего дня. Каждый вечер своего досуга она посвящала чтению, вязанию, макроме и писанию писем своей дочери и двоюродным родственникам. Вы правы, но я только хочу записать один-два пункта, чтобы потом разобраться со своими мыслями. Столовая моего дома также служит и рабочим кабинетом. Здесь у меня стоит новый шкаф вишневого дерева для хранения папок с делами, картотека с индексами и календарь ежемесячных встреч. Я вела сейчас только второе расследование в качестве профессионального сыщика и невольно задумалась. Может, все оставшееся пространство больше никогда и не понадобится для нужд частного следователя Кейт Шеклтон? Тогда я потеряю не только деньги, но прежде всего работу, оправдание своего любопытства, повод совать нос в чужую жизнь и изменять положение дел. Еще пару месяцев назад не имело никакого значения что всю мою жизнь заполняла постижение особенностей обработки шерсти овец или какой-либо иной деятельности. Теперь это имело значение. Одно дело, если мистер Сайкс уйдет от меня по своему желанию, поскольку его щебетильность не позволит ему остаться, и совсем другое дело, если мне придется его уволить из-за нехватки работы. Увидев его детей, я как-то по-новому ощутила значительность своей ответственности за принятие на работу человека наперво я выписала счет клиенту за проделанную работу. Сумма чека, выписанного на мое имя в пятницу утром, была вполне достаточной для покрытия наших расходов и нашего гонорара. Затем я набросала краткий отчет мистеру Муни, перечислив в нем людей, которых мы посетили, и меры, предпринятые для того, чтобы они пришли за выкупом своих закладов в назначенное время. Было слегка мудрено описывать процесс поиска украденных вещей, без упоминания имен Люси и Мэриэл. Мне не хотелось обвинять Люси, не поговорив с ней. И хотя я знала, что Сайк совершенно прав, а Мэриэл должна ответить за свои действия, я не могла смириться с мыслью об отправке ее в тюрьму. Не имея подобного опыта ранее, я не была уверена, что нужно сообщать страховой компании и полиции. Предварительно стоило побеседовать с моим отцом который стоял во главе западноконно-полицейской службы. Но это не следовало делать по телефону. С блаженной ностальгией я вспомнила былые дни, когда мне приходилось разыскивать сбежавших мужей для матерей, сестер и брошенных жен. Соуки, моя кошка, спасенная, когда я работала в Бриджестеде по делу Брэдтлэд, в своей предыдущей жизни наверняка была песцом а она пристально следила за тем, как я окунаю перо в чернильницу. У меня появилось чувство, что если моя писанина окажется не на должной высоте, то моя кошка просто сшибет лапой чернильницу со стола. Время уже приближалось к полуночи, когда зазвонил телефон. Миссис Сагдан давно уже легла спать. Я не сразу узнала уверенный мужской голос, раздавшийся в трубке. «Миссис Шеклтон?» да. — Говорит инспектор Чарльз. — Прошу простить за поздний звонок. Я не разбудил вас? — Нет. — Я не был в курсе того, что вы собираетесь вернуться сегодня в лиц. — А разве я обязана докладывать вам? Мои слова прозвучали несколько резче, чем хотелось бы. — Нет, разумеется, нет. Мы узнали об этом довольно случайно. Стало несколько неприятно, что полицейские узнали о моем местопребывании через мою мать. «Могу я чем-то помочь вам, инспектор?» Он поколебался. «Известно, как трудно обсуждать подобные вопросы по телефону». «Возможно, вы планируете вернуться в Харрогейт?» «Возможно», — эхом ответила я на его вопрос. «Тогда будьте так добры, зайти в отель «Принцуэльский» в 11 часов утра, если вам это удобно. Меня больше устроило в полдень. С утра у меня встреча. Отлично». «А вы можете намекнуть ни о чем?» В разговоре наступила небольшая пауза. «Это касается третьей стороны, которую я теперь должен найти. Я надеюсь, что вы сможете мне помочь». «Итак, он разыскивает Люси Олфендейл. «Я поняла». «В таком случае до завтра», — сказал он, заканчивая разговор. «Спокойной ночи, миссис Шеклтон». «Спокойной ночи, инспектор».